Я за всю свою жизнь посмотрел все фокусы, все выступления всех фокусников за всю историю, которая вообще есть. То есть ты можешь угадать, например, что вот этот человек загадает цифру 7? Туда приезжает 5000 человек фокусников со всего мира, и они там соревнуются. Наверное, в школе было удобно как-то схитрить? Да-да-да, в школе удобно было, и списывать удобно было. А ты можешь показать какой-то фокус? Да. Да.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 Мой первый вопрос. Что сказала мама, когда узнала, что ты хочешь стать фокусником? Слушай, она не то что была сильно рада, конечно. А, ну, мне было тогда 12, я был всего лишь на 2 года старше, чем ты сейчас, Марк. В общем, она как-то не очень поняла. Потом какие-то начала видеть успехи, стала больше понимать. Ну и потом, когда ты уже какие-то первые заработанные деньги приносишь домой, родители окончательно понимают, что да, нормально. А как ты вообще решил им стать? Слушай, ты знаешь, мне было 12, как я уже сказал, мы сидели в кафе с друзьями, подошел к нам какой-то парень и резко показал нам фокус, неожиданно, все, не говорил, что он фокусник, мы были так впечатлены, и потом он нам там много чего показал, и, в общем, я это все увидел, и понял, что это самое крутое, что я видел в своей жизни, и все, я увлекся, то есть, знаешь, не было такого, что я решил, все, я буду фокусником, просто я увлекся, и как-то так вот я незаметно вырос, Продолжая быть фокусником, и как-то вот я стал фокусником. А, а расскажи, какие виды фокусов ты умеешь проводить? Например, с исчезновением и появлением предметов или левитация? Слушай, и то, и то, и в принципе у меня всё. Просто есть несколько разных направлений в фокусах. Например, есть направление illusions, иллюзии. Это когда вот иллюзионисты на большой сцене берут женщину, распиливают, или она летает, или кто-то исчезает и появляется. Это вот иллюзионс. Есть, например, направление, называется ментализм. Это когда кто-то что-то задумал Допустим, ты сейчас что-то задумаешь И я прочитаю твои мысли и скажу, о чем ты думаешь Или, например, я напишу на листочке что-то Отложу, ты что-то скажешь или сделаешь А потом я показываю, что я заранее знал Что именно ты скажешь и сделаешь И написал это Или, например, есть направление, которое называется close-up magic, другими словами микромагия. Это фокус с близкого расстояния, с картами, с монетами, то есть что-то мелкое. То есть тут просто каждый выбирает свое направление, что ему больше нравится, и в нем развивается. Но я как-то не выбрал направление, мне нравятся все, и я во всех что-то умею из направлений. А как вообще устроено, как фокусник читает мысли? Ну, конечно же, мы понимаем, что он не читает мысли. Создается иллюзия того, что он читает мысли. Но вот это вот направление, о котором я тискал, ментализм, да, там очень много психологии, и когда через тебя проходит просто большое количество людей, то есть на меня там условно в среднем, наверное, где-то 200 выступлений в год. И прикинь, какое количество людей проходит через меня, и я уже просто понимаю, как тот или иной человек в том или ином возрасте, того или иного характера с с какой вероятностью, что задумает, что выберет, как он будет себя вести. Поэтому тут просто, на самом деле, опыт и в основном просто психология. А, то есть ты можешь угадать, например, что вот этот человек загадает цифру 7? Да, это а. буквально буквально то, что я делаю, да. Прикольно. А если ты ошибаешься? Смотри, у классного фокусника всегда есть варианты развития событий на любой исход. Если я знаю, что я могу ошибиться, я знаю, что я сделаю, как я выверну эту ситуацию, потому что прикол в том, что зритель-то никогда не знает, чем должен закончиться фокус. И поскольку они не знают, чем он должен закончиться, даже если что-то в процессе не получается, дальше я могу повести в другую сторону, перейти на другой фокус или, допустим, не угадать, а потом это на самом деле специально, и, и там я заранее знал, что ты загадаешь цифру 7. Mm. А какие фокусы считаются самыми сложными? А все, что связано с ловкостью рук. Потому что это годы тренировок, это нужно оттачивать, тренировать. Вот у меня там есть движения, которые я 10 лет тренирую, и до сих пор они еще не дошли до такого состояния, чтобы я мог это людям показать на выступлении. То есть они еще как бы не готовы за 10 лет. Поэтому все, что связано с ловкостью рук, самое сложное. А, расскажи, пожалуйста, про всякие предметы, которыми пользуются фокусники. Например, какая-нибудь коробка, в которую ты кладешь что-то, и оно там исчезает. Или коробка, там, такая колба прозрачная, которая наполняется дымом, из которой появляется выходит человек. Или какой-нибудь стол, на который человек ложится, и потом он взлетает на метр, поднимается в воздухе, опускается. Или это может быть вообще канцелярская резиночка. То есть в чем прикол? Фокусы, они же отражают э, нашу реальность. Например, фокусы с платками. Почему их так много? Потому что в 19 веке да, люди приходили в театр, в цирк, на представления, на светские вечера, и у всех всегда были платки. И женщины носили платки, и мужчины. И поэтому фокусы с платками были актуальными, потому что у каждого человека с собой был платок. Сейчас уже тоже это не так, поэтому я считаю, что фокусы с платками не неактуальны. А сейчас что у нас? Например, телефоны, да? Вот iphone С ним и надо сейчас показывать фокусы. Вот это выглядит актуально, и это то, что удивляет. Поэтому предметы, на самом деле, для фокусов диктуются той реальностью, в которой мы с тобой живем. Mm, понятно. А какой фокус с телефоном ты показываешь? У меня их очень много. Например, я разблокировываю телефон, пароль от телефона человека, или я могу взять телефон человека, разбить его молотком, потом он исчезнет и появится вообще в другом месте. Или... Я могу сделать фотографию человека, открыть ее в фотопленке и прямо из телефона достать распечатанную фотографию. Uh -huh. В принципе, все, что ты можешь себе представить, это все реализуемо. А карты должны быть специальными или фокусники делают свои фокусы с любыми картами? Ну вот сейчас вы нас не видите, но мы просто скажем, что я вот прямо сейчас Марку передаю колоду, возьми ее. Вот эта колода, с которой я выступаю, можешь ее рассмотреть, проверить. То есть она обычная. Mm -hmm. Просто это классная колода, на качественная, у нее покрытие пластиковое, но она обычная. Угу. Mm -hmm. Да, да, обычные Вот. Извините, а вот еще о фокусниках в книжках обычно рисуют с кроликами. но ну, почему именно с кроликами кота или хомяка взять для фокуса гораздо легче? Да, на самом деле ты прав. Есть одна единственная причина. Весь прикол, Марк, в том, что кролики и голуби, их иллюзионисты используют В основном только потому, что они не издают никаких звуков. Они самые тихие животные. Ты же понимаешь, что перед тем, как кролик появляется, он же где-то спрятан до этого. И это где-то, это где-то на сцене. Соответственно, если это животное издает звуки, то до того, как оно появляется, оно спалит, если оно будет звуки издавать. Mm. А про кролика есть еще вопрос от слушательницы. Привет, меня зовут Иска, мне 7 лет. У меня есть вопрос, почему кролик все время белый. И зимой, и летом. Хороший вопрос. Я могу предположить, что фокусники белых используют, и кроликов, и голубей, потому что их просто лучше видно со сцены. Это большое такое белое пятно. Если вам будет серым или коричневым, его просто не так будет хорошо видно. А еще, как правило, фокусники используют свой костюм как элемент шоу, и очень часто в черном выступают, как раз потому что, условно говоря, вот белая карта на черном пиджаке, на черном фоне лучше видно из зала. Думаю, что поэтому кролики и голуби белые. Извините, А как придумываются фокусы? Из чего вы начинаете? Слушай, они придумываются по-разному. Вот, например, мы можем начать с того, что мы хотим сделать так, чтобы сейчас вода в этом стакане превратилась в вино. Вот мы сначала придумали, что именно должно произойти. Да? И дальше уже потом... Мы идем к методу, то есть мы придумываем, как именно технически это произойдет. Или наоборот, уже есть какая-то технология, которая позволяет добиться какого-то эффекта, да, то есть уже кто-то изобрел что-то. И бывает так, что мы идем от обратного, что мы сначала берем технологию, и потом, уже исходя из этой технологии, придумываем, что именно произойдет для зрителя. На самом деле, фокусы тут очень похожи на музыку. В музыке есть семь нот, из которых выстраивается музыкальное произведение, любое. Вот здесь то же самое. У нас есть набор инструментов и методов, которые мы знаем все, и дальше между собой мы их просто соединяем, комбинируем, и у нас получается уже неповторимый фокус. Но все равно мы собираем из существующих придуманных методов, которые уже есть. А, классно. А можно какой-нибудь пример, какой то фокус, например, когда не придумал? Например, я сейчас снимал шоу свое, и у нас там был выпуск, и мы с моим консультантом, у фокусников есть консультанты. Он сам не выступает, но он фокуснику помогает, вместе с ним все придумывает. И вот мы с консультантом придумали, что есть, знаешь, такой тренд, видел в ТикТоке, когда кондитеры делают торт в виде какого-то предмета, очень похожего на этот предмет. Например, торт кроссовок. Видел такой прикол? Да. И мы вспомнили про этот тренд и подумали, будет прикольно сделать фокус, где какой-то предмет, который изначально заявляется как настоящий предмет, в конце фокуса оказывается тортом, который сделан под этот предмет. И вот с этого, например, все началось. Дальше мы начали думать, что это должен быть за предмет. И вот мы придумали, что это может быть, допустим, комок бумаги. Человек пишет что-то на листе, скамкивается, кладет на стол комок, потом проходит какое-то время, возвращается к этому комку, а это уже торт, который выглядит как комок бумаги. И дальше мы начали думать, а что должно быть написано на этой бумаге, чтобы оправдать в конце то, что там оказался торт. И дальше мы придумали, что нужно попросить зрителя задумать что-то вкусненькое, что он любит поесть, каким-то там нашими своими фокусными способами внушить ему то, чтобы он задумал торт. То есть получается фокус такой, что ты говоришь зрителю, задумай что-то вкусненькое, он берет, пишет шоколадный торт, скамкивает комок, кладет его на стол и... А потом он берет этот комок, и этот комок, на котором он написал, это и есть шоколадный торт. Вот весь процесс, по которому мы шли в этом фокусе. Круто. А когда ты смотришь, как другие фокусники показывают фокус, то ты сразу понимаешь его секрет? К сожалению, да. К сожалению, я навсегда потерял возможность удивляться магии. И мне на деле, очень обидно, потому что это мой самый любимый жанр. Я обожаю, как зритель, смотреть фокусы. Я был самым лучшим зрителем, когда я еще не знал всего этого. Но, ты знаешь, есть 5% где-то того, что я смотрю, я не понимаю, как это работает. Но это, к сожалению, очень редко попадается. Но для такого, например, надо ехать на чемпионат мира по фокусам, смотреть конкурсную программу, и вот там периодически чуваки выходят и показывают прям какие-то инновации. На какое-то время мы вот от этих инноваций в шоке, и мы не знаем, как это. Но потом, конечно, к сожалению, рано или поздно мы узнаем. А потом не узнаем, а еще и применяем эти инновации уже в своей работе. А что, есть чемпионат мира по фокусам? Да, потому что себе представить, он реально есть. Раз в три года это проходит в разных странах мира, каждый год в разной стране. Туда приезжает пять тысяч человек, фокусников со всего мира, и они там соревнуются, обмениваются опытом и так далее. Прям как олимпийские игры. Это просто Хогвартс, миганское просто магическое мероприятие. Есть ли у фокусника какие-то общие правила, как себя вести и показывать фокусы, или каждый делает это как хочет? Конечно, каждый делает как хочет, но есть общая парочка правил. Например, первое правило фокусника. Какое, как ты думаешь? <Og Inter> Проводить безопасные трюки или быть уверенным в себе, когда проводишь? Вот про в себе ты, кстати, молодец. Это вообще самое главное. И я, кстати, не так уж давно это понял. Но нет, самое главное правило фокусника — это первое — не раскрывать секрет фокуса никогда никому. Второе правило — Это никогда не показывать один и тот же фокус два раза подряд одному и тому же человеку. Даже спустя время. Почему? Потому что в первый раз зритель смотрит на сам фокус, а второй раз, когда он уже знает, что будет происходить, он уже смотрит на то, как этот фокус исполнен. Поэтому если ты показываешь второй раз фокус, с наибольшей вероятностью ты спалишься. вот Ну и третье, конечно, быть уверенным в себе. Даже если ты не уверен, что фокус получится, или если ты стоишь, выступаешь и понимаешь, что уже не получается. Все равно уверенно топить, идти, потому что никто не знает, чем это закончится. Не останавливается, то есть, если понимаешь, что, может, не получиться так, да, как хочешь. Да, то есть в последнюю очередь вот встать и сказать, ребят, не получилось, вот нельзя. Какое главное мастерство фокусника, и что он должен уметь, чтобы круто показывать фокусы? Слушай, я думаю, что прежде всего это харизма и уверенность в себе. Это основное, что должно быть у хорошего фокусника. Ну и дальше там уже такие... Ну, вещи, которые можно приобрести. Это техника речи, это какое-то актерское мастерство, где-то нужно отыграть, например, что ты ошибся, чтобы это было правдоподобно. Это, например, ловкость рук, да, которой надо учиться. Чувство юмора, чувство людей, их вайб, их настроение. И, конечно, придумывалка, креативность. А фокусникам нужно как-то специально тренировать пальцы для ловкости? Да, конечно. Вообще, фокусники, которые стали успешными и что-то реально умеют, как правило, все начинают в твоем возрасте, в 11-12 лет. Например, если начинать заниматься фокусами профессионально в 16 лет, то уже ты не все сможешь, как профессиональный спорт. да То есть детства тебя должны тянуть, чтобы ты смог потом на этот шапогат садиться. То есть надо с колодой в руках расти с 12 лет и тренировать эти движения, чтобы ты мог вот это все делать. А какие упражнения надо делать? Нет никаких конкретных упражнений, просто надо с колодой вот эти все движения, все это в детства учить. И просто руки уже так формируются под карты, под вот эти все движения, пока mm. ты растешь. А ага, вот по поводу занятий. Мы спросили нескольких слушателей, зачем фокусникам изучать физику и химию. Вот что они говорят. Они должны обладать этими знаниями в первую очередь для безопасности. Многие фокусы построены на законах физики и химии. И фокуснику нужно знать, как взаимодействуют разные вещества и разные предметы. Также знания физики и химии позволяют сделать фокусы более яркими и эффектными. Мне кажется, фокусникам нужно знать химию и физику, чтобы создавать новые фокусы, чтобы смешивать всякие вещества, реагенты, и чтобы создавать красивое пламя. И чтобы что-нибудь прятать, нужно знать, как работает магнит. Если бы фокусники не изучали физику и химию, то они бы буквально не смогли сделать или придумать фокус, не загуглив. Это очень важная науки для фокусников. ДИНАМИЧНАЯ Слушай, какие умные дети Они все правильно сказали, да, так есть Причем даже про огонь сказали Там реально, вот допустим, есть пиробумага Это такая специально химически обработанная бумага Которая сгорается с такой яркой вспышкой И не оставляет пепла и ничего И действительно для отвлечения внимания она используется И действительно нужно изучать, там знать химию, физику Чтобы правильно пользоваться, чтобы не обжигаться и так далее Интересно А есть вообще университеты для фокусников? И сколько нужно учиться, чтобы стать фокусником? Учиться надо всю жизнь Вот Дэвид Копперфильд, сколько ему уже до сих пор выступает, и до сих пор он что-то новое изучает, поэтому это будет длина его жизни. А университетов, к сожалению, нет, но есть, например, вот в Южной Корее, в Сеуле есть академия чувака, которого зовут Лукас. Он такой большой мастер в своем направлении сценической манипуляции. И вот там ребят забирают с 15 лет, и они там 5 лет высшее образование получают, и потом они выпускаются, едут на эти чемпионаты мира и выигрывают всех. Ну, еще есть цирковое, конечно, во многих странах. Но там мне не очень нравится то, чему они учат. По крайней мере, вот в нашем московском. То есть, получается, ты не учился нигде, или где-то все-таки учился в определенном месте? Я учился в, в ГИКе на продюсера кино и телевидения. Но потом я оттуда ушел, чтобы заняться фокусами. Но я тебе хочу сказать, что это образование помогло мне, помогать сейчас. Потому что сейчас мы снимаем, прямое шоу, которое выходит ВКонтакте эксклюзивно. И там продюсерские навыки нужны. А ты можешь показать какой-то фокус? Да. Причем я сейчас даже хочу попробовать показать фокус, который я покажу не только тебе, а тем, кто сейчас нас слушает в записи. Поэтому я сейчас прошу всех, кто нас слышит просто сейчас у себя в голове. Марк, тебя тоже. Угу. Uh -huh. Задумать любую цифру от 2 на 10. Марк, задумал цифру? Mm -hmm, да. Только вслух не называй. <laughs> не получится. Теперь свою цифру каждого из вас я прошу умножить на 9. Тоже сделай это. Сможешь это в голове? Mm -hmm, да. Да. И у вас должно будет получиться какое-то двузначное число. Правильно, Марк? У тебя же двузначное число. Да. Вот сейчас я прошу тебя и вас всех взять это двузначное число и сложить между собой две цифры из этого числа. Например, если у вас получилось 12, вам нужно сложить 1 и 2, и у вас получится 3. Угу. Сложил? Да. И у тебя получилась какая-то цифра, правильно? Да. И у всех у вас какая-то получилась цифра. Сейчас я прошу вас всех на первую букву, вот, например, если у вас цифра «5», то нужно на букву «П» задумать какую-то страну. Пусть она будет страна в Европе. Вот на первую букву своей цифры задумай страну в Европе. Mm -hmm. Не называй только вслух страну, просто задумай. Mm -hmm. Да, хорошо. Вспомнил страну какую-то? Да. Есть. Теперь подумай об этой стране. И подумай о третьей букве в названии этой страны. То есть, если это Россия, то эта буква была бы «С». Mm -hmm. Подумал о третьей букве? Да. Вот сейчас задумай на эту букву какого-нибудь, не знаю, животного экзотического, название которого начинается на эту букву. Да. Хорошо. Задумал? Да. То есть у тебя есть голове и страна какая-то в Европе, да? И какое-то животное. Угу. Вот я хочу сказать и тебе, и большинству из вас, кто сейчас это слушает в записи, что, к большому сожалению, в Дании носороги не водятся. Откуда? Откуда? Что это будет? Ты загадал данию и Носорога? <св> да. <св> ты знаешь, я думаю, что это будет в шоке, но те, кто сейчас это слушают, большинство из них тоже задумали данию и Носорога. <св> Ничего себе, откуда? И я, кстати, могу научить этому фокусу тебя и всех слушателей. <св> да, давай. Асамблик, это очень старый прикол. Он заключается в том, что какую бы цифру <св> от 2 до 10 ты не задумал в начале, если ты умножишь ее на 9 и сложишь две эти цифры между собой, то у тебя по-любому получится 9. Mm. По-любому То есть, допустим, ты задумал 3 Мы умножаем на 9, это будет 27 2 плюс 7, это 9 mm. Если бы ты задумал 5, мы умножаем 5 на 9, это 45 4 плюс 5, это тоже 9 uh, соответственно от в... 1 до 10? От, от двух да. да, Поэтому mm. вначале нужно важно сказать, что от 2 до 10 yeah. Соответственно, у человека по-любому получится 9 После mm -hmm. чего ты просишь его задумать страну в Европе Которая будет начинаться на первую букву этой цифры Соответственно, первая буква это д И с точки зрения вероятности Большинство задумывают Дания Uh -huh. Это та страна, которая приходит в голову uh -huh. Соответственно, если мы уже знаем, что это Дания Третья буква в слове Дания — это Н И когда ты просишь кого-то задумать Животное, которое будет начинаться на третью букву Этой цифры, на букву Н Скорее всего, люди задумывают носорог uh -huh. Обязательно попробуй И те, кто нас слушают, обязательно завтра приходите в школу И попробуйте это сделать с одноклассниками uh -huh. А еще лучше с учителями uh -huh. И перед этим еще попросите пятерку, если получится Извините, А у тебя есть какая-то своя мастерская, где ты все фокусы тренируешь? того? Слушай, нет, но у меня есть определенное количество людей, которые мне помогают. Какой-то инженер тут что-то собирает, там какой-то завод, например, на производство, которое тоже что-то они там по своей части делают. И вот у меня просто это распределено по разным специалистам, каждый из которых занимается своей частью, и потом уже я это все собираю вместе. То есть тебе даже на заводе какие-то специальные штуки изготавливают? Да, и не только на заводе. У меня, например, есть один инженер, который вообще живет в Германии, который делает определенную часть девайсов моих, которые я использую. А у у меня есть, например, человек, который в Лас-Вегасе, который мне строит э, такие крупные, большие иллюзии. Вот эти коробки, где человек там исчезает или появляется. Недавно он мне сделал такую большую циркулярную пилу. Голову человека туда засовываешь, и этот циркулярный пирал включается и проходит сквозь голову, и как бы все нормально. Ого, прям в разных странах помощники? Да, это прям в разных иллюзии. странах, да-да-да. Ого. И еще несколько вопросов, которые нам прислали. Как вы не обжигаете руки, когда выполняете фокусы с огнем? Обжигаем периодически ни в коем случае вообще никому никогда не рекомендую играть с огнем, и это все только профессионалы должны делать. Есть определенные просто правила, которые мы знаем безопасности, которым надо следовать, но все равно периодически бывают моменты, когда обжигаешься. Как делается фокус с распиливанием? Я знаю, как он делается, но до сих пор не могу понять. На самом деле с распиливанием есть где-то 12 разных вариантов, как это можно сделать. Я имею в виду конструкции вот этой штуки, в которую залезает человек, его распиливают. Вот там есть где-то... Больше десяти методов, как именно по-разному это можно сделать. Где-то там фейковые ноги, где-то настоящие ноги, где-то ноги настоящие, туловище настоящее, и прям можно потрогать. То есть зависит от того, какого конкретного эффекта тебя добиться от этого фокуса. А как вы узнаете секреты фокусников, если фокусники не рассказывают их друг другу? Ну, есть большой массив информации, который любой хороший фокусник изучил. То есть, например, я за всю свою жизнь посмотрел все фокусы, все выступления всех фокусников за всю историю, которая вообще есть. Есть же еще большой рынок, который скрыт от обычных людей, и обычные люди об этом не знают, но это целая индустрия, в которой, если ты фокусник, и ты придумал новый фокус, то ты его можешь выпустить и другие фокусники во всем мире могут у тебя его купить его показывать. И это целый рынок магии. И есть прям сайты, есть целые маркетплейсы, есть целые конференции. Например, есть Blackpool Magic Convention. Каждый год в Великобритании, в городе Blackpool она проходит. Это самый крутой рынок фокусов. Туда все едут раз в год закупиться новеньким. И ты заходишь, и там просто гигантский этаж, на котором вот так вот понатыканы такие лавочки. У каждого продавца свои какие-то приколы. И там можно, в принципе, все вот найти. Соответственно, каждому из этих фокусников фокусов идет обучение, видео. И любой крутой фокусник, он просто посмотрел все обучения, все семинары, все туториалы, и, собственно, оттуда мы все и знаем. Ого, то есть прям секретные сайты такое, типа, Например, да? есть даже на многих сайтах Где прям самые секретные Девайсы продаются, которые ни в коем случае Чтобы обычным людям не попали в руки На этих сайтах пароль на вход вначале То есть ты заходишь на сайт, и там на первой странице Фотография фокусника висит И строка ввода, и ты должен Ввести его фамилию, но ну, если ты не фокусник Ты по фотографии не знаешь фамилию его Таким образом они проверяют, что ты фокусник И только если ты правильно ввел фамилию, тебе открывается Доступ на сайт Фокусник Вот угу. так вообще. Но сейчас, к сожалению, это все уже умирает, я, мне кажется, потому что уже есть нейросети, которые просто можно загнать эту фотку, и она тебе напишет твою фамилию, к сожалению. Но я думаю, что фокусники придумают новый способ нотификации. Да, наверное. <свы> Меня зовут Ева. Какой самый интересный фокус вы проделывали? <свы> В каждом фокусе есть что-то интересное. Ну... Но... Не знаю, концептуально, и вот в одном шоу это показывал фокус, где я типа на сутки в прошлое отправлялся. То есть я оказывался в этой же студии, но за 24 часа до этого и делал какие-то вещи, предметы переставлял там, или клал предметы в коробку, таким образом, чтобы спустя сутки для тех людей, которые сейчас в студии, это тоже поменялось если как бы пойти по другому другу, то есть если бы я реально мог в прошлое отправиться и что-то там поменял бы, это же отразилось бы на настоящем, правильно, в котором сейчас зрители. Да. И вот в этом была как бы, моя концепция, то есть в плане того, что интересно, вот это, наверное, что-то такое. ну ничего себе, круто. Извините, Есть ли разница между фокусником и иллюзионистом? Слушай, да, она есть. Фокусник — это тот, кто показывает фокусы с близкого расстояния. То есть это фокусы с картами, монетки, что-то, что вот я тебе сейчас могу показать. А иллюзионист — это кто показывает на сцене. От это слова «иллюзия», а «иллюзия» — это вот эти коробки, в которых появляются и исчезают люди. То есть что-то, что со сцены это иллюзионист показывает, а с близкого расстояния в это показывает фокусник. Ясно. А используешь ли ты фокусы в жизни? Наверное, в школе было удобно как-то схитировать Да-да-да, в школе удобно было, и списывать удобно было очень, и незаметно. Чего еще? Где-то что-то показал старшекам, чтобы в столовке что-то купили, поесть. К девочкам подкатывал с фокусами, впечатлял сразу, быстро. Прикольно. Вот раз ты принес в карты, то можешь показать какой-то фокус с картами? К сожалению, его не увидят наши слушатели. Катя сейчас запишет этот фокус, и заходите в телеграм-канал Гусь-Гуся, там его выложат. Друзья, это Катя. Я очень прошу вас зайти в наш телеграм-канал, который называется Гусь-Гусь, и посмотреть этот фокус там. На слух его будет понять очень непросто. Окей. Okay. Так, ну ты же знаешь, какие бывают карты, да, красные, черные, картинки, цифры. Да. Чуть перемешаем. Все, выбери любую карту. Показывай на камеру, только чтобы я не видел ее, да, допустим, я не знаю, что это девятка пики, давай ее мне обратно, а, ладно, давай, это я уже надо давай другую, не девятку, да, ладно, перелюбим. Да, да. Посмотри, что не девятка, покажи на камеру, запомни, не девятка пики. Опять. Надо не ее, Марк, надо, вот надо видишь, мне. у тебя, видишь, 52 Пять. варианта, вот Пять. не ее, давай, вот я ее прям в середину убираю, вот реально любую бери, неочевидную. Верхнюю хочешь? Сам вот, Марк, сам засунь ее в середину и прям перемешай колоду. Да. <связываю> <связываю> все смотри вот сейчас прямо на столе раскладываю давай, бери любую показываю на камеру это будет не девятка не девятка <связываю> все это брало давай я мне смотри вот ее прям в серединку куда-нибудь убираю тут она не сверху не снизу чуть перемешаю смотри раз два три одна вылетает это она Где ты хочешь, чтобы она оказалась? Любое место можно выбрать. Здесь. Просто, понимаешь, это тот момент, когда ловкость рук прям плавно переходит. Ловкость рта, видишь, там реально много помещается. Ты прикинь, я с утра с этими картами во рту ходил, ждал момента, когда их можно будет достать. Я так рад, что наконец-то настал этот момент. Такой вот фокус, Марк. Ты можешь посоветовать тем, кто хотел бы стать фокусником? Мне бы им прежде всего посоветовал подумать еще, <с> но если уже они понимают, что точно фокусником, то просто идти все изучать. И надо посмотреть все. Я помню, когда я загорелся, я просто несколько лет просто смотрел все. Все, что есть на тему фокусов, выступления всех. И э, не бояться показывать людям фокусы. Чтобы круто показывать фокусы, надо их часто показывать. Для того, чтобы их часто показывать, особенно если ты подросток или ребенок, надо подходить к незнакомым людям на улице и просить их посмотреть фокусы. Это самое сложное. Поэтому надо не бояться, показывать людям фокусы в любой непонятной ситуации, вообще где угодно, когда угодно, каждый день, как можно чаще. Вот. А еще быть уверенным в себе, да? А для да. того, чтобы это делать, надо да. быть уверенным в себе. Да. Да. А кто твой любимый фокусник? Я думаю, что мой любимый фокусник это Дэвид Блейн. Это американский фокусник. такого не слышал. Надо тоже посмотреть. Обязательно посмотрим. Теперь у нас в конце рубрика «Профессиональные слова». Какие профессиональные слова используют фокусники? Слушай, разные слова. Например, есть слово «метод». Это мы так называем секрет фокуса. Секрет — это просто секрет, а метод — это более подробная по режиссуре, по логике расписанная последовательность действий, которая приводит к тому, что фокус получился. Например, есть слово «misdirection». Это проще говоря, отвлечение внимания. Но правильный перевод — это не отвлечение внимания, а перевод внимания. Потому что многие люди думают, чтобы отвлечь внимание, нужно отвлечь внимание. Типа, вот здесь вот что-то сказать. Но так же не сработает, правильно? Угу. А чтобы отвлечь внимание, нужно перевести внимание. То есть обратить на что-то другое внимание. Вот это слово misdirection. Есть, например, слово эффект. Вот эффект Это, другими словами, фокус. То есть эффект — это что-то, что произошло, после чего зритель должен удивиться. И в одном фокусе может быть несколько эффектов. И вот, например, есть еще слово «рутина». Рутина — это последовательность эффектов в одном фокусе. Вот то, что я сейчас тебе показал с картами, это была рутина с картами, где было несколько эффектов. Сначала одна, ты ее выбрал несколько раз, потом она поменялась, потом она кладлась у меня в зубах, потом она кладлась у меня во рту, и потом я достал несколько карт изо рта. Вот это была рутина с картами. И есть, например, слово «форс». Вот когда ты сейчас выбирал девятку пики два раза подряд, дабл был «форс». Я говорю, форсировал твой выбор. Mm. Форсирование. Все, спасибо. Было очень интересно поговорить с фокусником. Спасибо, Алексей. Теперь слушатели наши умеют проводить некоторые фокусы и знают, насколько они по-настоящему крутые. Спасибо тебе, Марк. Да, до свидания. Всем пока. Спасибо нашему ведущему Марку Горбунову и фокуснику Алексею гигауре а также всем, кто работал над этим выпуском звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору Лизе Марантиди, продюсеру Алибу Слаевой, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину и студии «Резонант Артс». Меня зовут Катя Лам. До встречи через две недели. Пока.